Глава третья. Если честно, поверить в увиденное было нелегко, но тем не менее все происходящее оказалось какой-то странной дикой действительностью. У меня было столько мыслей и вопросов, что голова шла кругом. Я своими глазами видела живого дракона. Живого! Так и с ума сойти можно. Ну, что примолкло, А Ян привлек мое внимание. Давай еще немного добавлю бодяжки. Тебе сейчас надо расслабиться и прийти в себя, а то сидишь как деревянная. Автоматически пододвинула к нему кружку, и мне из большой темной фляжки плеснули темно-коричневой жидкости, обладающей крепостью и весьма странным сладковатым вкусом трав. Залпом выпив, вытерла губы тыльной стороной руки и спросила. Как называется ваш мир? Никак. Аян пожал плечами. Как-то вот никто и никогда не задумывался над этим вопросом. Живем себе и живем. Мир как мир. А поселок? Уточнила, хотя сама не понимала, зачем мне нужна такая информация. Петраки. Только что тебе это название даст? Ничего. Задумчиво уставилась на стол. Меня всю колотило, и даже выпитый алкоголь не помог расслабиться. От внутреннего напряжения буквально разрывала, И как справиться за своими эмоциями, я не представляла. Заметив мое состояние, Аян еще плеснул немного выпивки в кружку. «Пей», а затем рявкнул. «И, Лора, неси что-нибудь поесть, да пожирнее и погуще. И на стойке еще прихвати». «Может, хватит?» Недовольно поинтересовалась хозяйка дома. И тут же Аян силой стукнул по столу. Да так, что я от неожиданности подпрыгнула. Твое дело слушаться мужа и молчать. Поняла? Поняла. Буркнула и Лора, ставя на стол огромный глиняный горшок с ароматной гречкой и тушеным мясом. Следом появилось блюдо с разнообразными соленями, Капустой, огурцами, зелеными помидорами и незнакомой мне зеленью. Затем женщина принесла на широкой деревянной доске нарезанный сыр. Творожный, с красным перцем и с какой-то приправой, придающей ему желтый оттенок. А потом она поставила на стол два кувшина. В одном была настойка, а в другом некое подобие брусничного морса. «Сядь!» Повелительным тоном произнес Аян, и Лора послушно опустилась на лавку. Если честно, от такого полнейшего повиновения я растерялась. Неужели в этом мире такое жуткое отношение к женщинам? Или это просто хозяин дома самодур? Тем временем мужчина наполнил наши кружки настойкой и, подняв свою вверх, произнес своеобразный тост. — Ну давайте, что ли, за знакомство? Как только я выпила, хозяин дома покровительственно посоветовал. — Ирина, а ты закусывай. Бодяжка коварна, и сначала кажется, что совсем не хмельной, а потом голова идет кругом. Он заполнил мою тарелку разнообразными угощениями и пододвинул ко мне. Вот только есть не хотелось. А Ян, а как я оказалась в вашем мире? Не знаю. Мужчина очень серьезно посмотрел на меня. Знаешь, материя между мирами иногда бывает истончается. И происходит непроизвольное открытие портала. Но почему так случается, мне неизвестно. Магия не подвластна простым смертным. И принцип ее действия мне и самому непонятен. Но люди из твоего мира иногда к нам попадают. Да. Я даже обрадовалась, осознав, что я такая не одна. А как мне вернуться теперь домой? Никак. Он покачал головой. Обратной дороги не существует. «В смысле?» – осторожно уточнила я. «В прямом. И намеряне очень ценны, ведь они чаще всего обладают важными знаниями и навыками, и поэтому за них весьма щедро платят на торгах представители знатных драконьих семейств. Но о дальнейшей судьбе тех, кто пришел из другого мира, неизвестно. Ты так вообще красавица. Из-за тебя на торгах немало, наверное, дадут золота. Станешь украшением какого-нибудь карема От неожиданности выронила ложку из рук. и она с тихим стуком шлепнулась на стол. «Ты почему не ешь?» А я нахмурился. «Ты такая тощая после болезни. Так что ешь, не стесняйся. Или невкусно?» «Вы выставите меня на торги?» Спросила я, лихорадочно обдумывая варианты побега. Вот только куда бежать было непонятно. «Нет!» Мужчина громко засмеялся. «Да ешь уже спокойно, и никого не бойся. Если бы я хотела тебе донести, то уже это сделал. И ты сейчас здесь не сидела. Ешь!» «Не хочется», — призналась в ответ. «Аян, расскажите, что со мной случилось?» «Я нашел тебя на окраине леса, во овраге, кишащим карамбулами, мелкими, паукообразными существами, обладающими весьма ядовитыми железами» укусы которых смертельны для людей. Эти паразиты являются любимым лакомством для драконов. По твоим стеклянным глазам стало понятно, что ты пострадала от укусов пауков. Я принес тебя домой и передал под покровительство лоры. Он выразительно посмотрел на жену, и она продолжила его рассказ. «Ты была очень слабенькой. По твоей одежде стало понятно, что ты иномерянка». «Мы тебя переодели и вызвали доктора, сказав, что ты дальняя родственница Аяна, его племянница по материнской линии. Иначе тебя бы забрали». «Куда?» — уточнила я. «На торги», — ответила Аян. «Но мы решили скрыть это всех правду. И именно поэтому тебя теперь зовут Ериной. Запомни это имя, как и то, что ты наша дальняя родственница». «Спасибо». Искренне выдохнула я. Спасибо, что спасли меня. Подожди, мужчина махнул рукой. Не все так просто. После того, как я сказал, что ты моя племянница, тебя, как незамужнюю девицу, внесли в список отбора. Что за список? Понимаешь, драконы владеют магией, и поэтому практически все сильны. Именно они управляют нашим миром. Человеческая жизнь для них ничего не значит. Во главе мира стоит лорд Лукиан. Именно по его приказу ежегодно каждое людское поселение должно в качестве дани прислать в резиденцию клана Огненных одну незамужнюю девушку и одного юношу. Никто со своими детьми расставаться добровольно не хочет, поэтому проводится жеребьевка. Не знаю, сколько тебе лет, но выглядишь ты весьма молодо И мне пришлось тебя, как и свою дочь, внести в список. Я не очень понимаю. Зачем этому Лукиану парни и девушки? Парней отправляют на тяжелые работы, а девушек распределяют в качестве подарков преданным правящему клану подданным. Чего? От возмущения я вскочила, оборвав его на полусловие. Вы с ума сошли. Тш. А я махнул рукой. «Сядь и сначала дослушай. Кто-то становится фавориткой, а кому-то поручает работу по замку. Тут как повезет». Я опустилась на свое место и, нахмурившись, уточнила. «Не понимаю. Ведь участие принимают только незамужние. Так ведь можно организовать фиктивный брак, и тогда никто не покинет свой дом». Первый раз имя вносится в список, как только девушке или юноше исполняется 17 лет. С этого момента ближайшие три года им запрещено вступать в брак. Наказание за неповиновение – верная смерть. Но спустя указанный срок обременение снимается. и Если тебе повезло, то ты можешь создать семью и автоматически исключаешься из дальнейших отборов. Мы с Илорой так и поженились. Как только стало понятно, что судьба нас помиловала и выбор не коснулся, Тут же пошли к старости и заявили о желании стать семьей. Сыграли скромную свадебку, и вот счастливо живем уже много лет. Вы рассказываете страшные вещи, бедные родители. Что же за зверь такой ваш правящий лорд? В сердцах выпалила я. А если в семье несколько детей, то получается, каждый оказывается под угрозой. Семьи, которые уже заплатили свою дань, освобождаются от участия в отборе пояснила и Лора, «Поэтому, если выбор пал на кого-то одного, то братья и сестры автоматически получают освобождение от дальнейшего долга перед драконами». «Ужас!» — возмутилась я. «А если ребенок у родителей один?» «У нас милиса одна», — вздохнула и Лора, низко опустив голову. «В этом году она впервые участвует в отборе, и мы очень надеемся, что судьба будет благосклонна к ней». Я замолчала, обдумывая услышанное. «Получается, мне теперь в этом кошмаре невольно придется участвовать. А если, случайно, выберут меня? Меня что, заставят ехать в замок этого мерзопакостного лорда?» «Ирина, ты о чем задумалась?» — поинтересовался Аян. «Слишком многое навалилось», — призналась в ответ. «Драконы, другой мир, отбор этот...» А если выберут меня, что тогда делать? Я не хочу становиться игрушкой для какого-то чешучатого гада, решившего, что он почему-то вправе вершить чужие судьбы. Не выберут, — покачала головой Лора. Мне кажется, ты весьма удачливая. Сама подумай. Портал явно открылся где-то в глубине леса, но ты смогла выбраться на окраину и выжила после смертельного укуса. Думаю, судьба будет благосклонна к тебе. Аян дружит с нашим старостой и внес тебя в список с пометкой, что это третий отбор. Так что после церемонии выбора ты сможешь вступить в брак и построить свою жизнь так, как захочется. Но я не хочу замуж. Значит, найдем того, кто просто поможет создать иллюзию брака. Заверил меня Аян. Поверь, мы желаем тебе только добра. Скажите, мне показалось, что в лесу я слышала чужую речь? Но язык был незнаком. И Лора, и Аян переглянулись. И мужчина выдвинул версию. «Думаю, это была под действием яда, и тебе все это почудилось». «А когда отбор?» «Через несколько дней», — ответила и Лора, Внезапно послышался какой-то шум. Резко обернулась, увидела молоденькую темноволосую девушку с большими карими глазами. В обрамлении темных пушистых ресниц. Она была стройной, грациозной и чем-то напоминала пугливую лань. «Здравствуйте», — поздоровалась она. «Вам уже лучше?» «Ирина пришла в себя», — ответил за меня Аян. «Подойди, дочка, ко мне». Девушка послушно подошла к отцу и замерла. «Знакомься, это милиса Мужчина посмотрел на меня. Она очень ждала, когда ты очнешься. «Надеюсь, вы подружитесь. Не чужие же люди». «Привет!» — махнула рукой. «Привет!» — улыбнулась она. «Я так рада, что отец привез тебя! Страшно представить, что тебе пришлось пережить!» «Давай не будем об этом сейчас!» А я навразительно посмотрел на дочь. «Иди, переодевайся и садись к столу!» «Хорошо, отец!» Как только девушка ушла, мужчина наклонился ко мне и прошептал. «Для милисы как и для всех остальных, ты моя племянница с севера!» Дом твоей семьи сгорел во время пожара, в котором погиб отец, а мать умерла, когда ты была ребенком. Запомнила? Да. Кивнула в ответ, подумав о том, что, наверное, мне повезло, ведь я попала к таким хорошим людям. Только вот на сердце почему-то было очень неспокойно. Ночь давным-давно вступила в свои права, окутав все вокруг непроглядной тьмой. Весь дом безмятежно спал, как и поселок. А вот мне было совсем не до сна. Усевшись на подоконник, я рассматривала чернильное небо, на котором сияло две луны разного цвета. Одна была очень большая, похожа на половинку красного апельсина, а вот вторая, поменьше, напоминала мне ночное светило моего родного мира. Бледно-желтый цвет и едва заметная туманная дымка. Я размышляла над тем, что случилось. Я никак не могла понять, Почему все произошло именно со мной? Приключения с детства были неотъемлемой частью моей жизни. Но попасть в мир драконов? Это надо же так умудриться. По земным легендам, драконы были самыми мудрыми мифическими существами на свете. А здесь? Пока все, что я слышала о крылатых, наводило на меня страх. И желание встретиться хоть с кем-то из них не возникло. И даже наоборот, хотелось держаться подальше. Мне бы пережить этот дурацкий отбор, а потом уже можно будет думать, как строить свою жизнь дальше, раз вернуться домой мне не суждено. Внезапно в коридоре послышался какой-то шум. Даже, можно сказать, осторожные, крадущиеся шаги. Я тут же замерла и прислушалась. Кто-то очень тихо проскользнул по коридору, а затем вновь наступила тишина. Надо было ложиться спать, ведь утром было много дел. Мы договорились с Аяном и Лорой, что завтра они устроят для меня экскурсию по поселку. Расскажут о традициях этого мира и законах, чтобы я смогла осмотреться и проникнуться жизнью местных обитателей и не выделялась среди окружающих. Я заскочила с подоконника, но тут за окном увидела чью-то тень. Проглядевшись, поняла, что эта мелиса крадется к калитке. Удивленно наблюдая за ней, я никак не могла понять, Куда девушка собралась одна, да еще в такое позднее время? А потом у забора показался молодой человек. Парнишка лет двадцати. Несмотря на то, что обе луны прекрасно освещали вокруг, его лица рассмотреть я не смогла. Зато теперь все стало на свои места. Милиса тайком встречалась с молодым человеком. И, видимо, боялась сказать об этом родителям. Ну что же, открывать чужой секрет я не собиралась. Закрыв штору, улеглась в кровати зажмурилась. Надеюсь, что смогу уснуть. И сон пришел очень быстро. Мне снился большой дворец, красивый мужчина, который обнимал меня, и что-то еще. Но, увы, утром я так и не смогла вспомнить свой сон, как ни старалась. Скочив с постели, увидела на столе стопку свежей одежды. Полотенце, расческу, зубную щетку и деревянный небольшой бочонок с перламутровым порошком от которого приятно пахло травами и мятой. «Зубной порошок!» Подумала я и улыбнулась. Затем отправилась в банную, мысленно поблагодарив хозяев дома за заботу обо мне. Проняв души, переодевшись в свежую одежду, направилась на кухню, сделав пометку в голове, что нужно поинтересоваться, как обустроен быт. И Лора, и Мелис уже суетились у плиты, что-то готовя большой кастрюле. В воздухе витал неповторимый аромат специй. Душистый, головокружительный и такой манящий. Я глубоко вдохнула и почти моментально ощутила, как проголодалась. Заметив меня, милиса махнула рукой и приветливо улыбнулась. «Доброе утро, Ирина. Как ты себя чувствуешь?» Доброе! поздоровалась я. «Все хорошо». «А что вы тут делаете?» «Дочка, иди помоги отцу, а я здесь сама справлюсь». И Лора ловко вытерла тряпкой стол. «Ирина, присаживайся, сейчас накормлю тебя завтраком». «Мама, но мы не закончили!» Мелиса явно удивилась. «Иди!» И Лора ее буквально подтолкнула. «Мы с отцом хотим Ирине показать наш поселок, и поэтому с заготовкой мяса нужно закончить как можно быстрее». «Но мама, я могла бы сама...» «Иди!» оборвала ее женщина. Девушка, вздохнув, улыбнулась мне и поспешила выполнять поручение матери. Я удивленно приподняла брови, прекрасно понимая, что и Лора специально выпроводила дочь. Женщина, заметив мое изумление, поторопилась пояснить. «Будет лучше, если вы смелись и пока будете поменьше общаться. Ты ничего не знаешь о нашем мире и можешь случайно выдать себя». «Я поняла», — согласно кивнула. Аян и Лора фактически пошли на преступление, скрыв правду обо мне. И было понятно их желание держать дочь в неведенье. «Ты будешь чай или молоко?» Поинтересовалась женщина. «Молоко». Лора поставила передо мной кружку и пирожки с капустой. «Приятного аппетита! Сейчас Аян закончит свою работу, и мы прогуляемся по деревне. Все расскажем и покажем. Кстати, в нашем мире девушки на улице с распущенными волосами не ходят. «Обязательно заплети косу. Одну или две?» В ответ я кивнула. «Кушай!» Женщина скупо улыбнулась и вернулась к плите. «А что вы варите?» Поинтересовалась я. «Так вкусно пахнет специями!» «Это маринад для мяса». И Лора села напротив меня. «Этот продукт сложно долгое время сохранить свежим. Поэтому мы его сначала маринуем, а затем сушим». «А зимой?» Поинтересовалась я. «Зимой?» На лице женщины промелькнуло удивление. «Ну, когда снег, лед, очень холодно...» Постаралась объяснить я. «У нас такой погоды не бывает. Обычно всегда тепло, и лишь два раза в год наступает сезон дождей». «Надо же, как интересно!» Удивилась я. «Наверное, замечательно, когда всегда тепло. Хотя в моем мире зимнее время года весьма чудесно». Новогодние праздники, неповторимый аромат мандаринов, пушистый белоснежный снег, ледяные горки во дворах, смех детей. Невольно тяжело вздохнула, подумав о том, что я никогда больше всего этого не увижу, как и не вернусь домой. От этих мыслей стало безумно больно, и я не смогла скрыть своих эмоций. ерина думай о будущем». Илора внимательно посмотрела на меня. «Да, к прошлому возврата нет. С этим придется смириться. Но ты осталась жива, и это главное. Твоя судьба в твоих руках, и все будет хорошо. Вот увидишь. Надо только в это верить. Наверное, вы правы. Согласилась я с ней. У нас, говорят, человек сам кузнец своего счастья. Еще как права. А сейчас ешь. Ты и так за время болезни довольно сильно похудела, а тебе нужны силы. Я грустно улыбнулась и потянулась к пирожку. Выпечка оказалась очень вкусной, и я сама не заметила, как объелась. «А вот и мы!» — послышался голос Аяна. «Ирина, доброе утро!» «Доброе!» — кивнула в ответ, наблюдая за мужчиной. Он принес огромный таз, наполненный мясом. Вслед за ним на кухню вошла милиса вкатив большую деревянную бочку на колесиках. «Аян, садись за стол!» — Лора налила мужу молока. «Перекуси, а мы с Милисой все сделаем сами. Устал?» «Все нормально». Мужчина махнул рукой и сел напротив меня. «Ирина, как спалось?» «Хорошо». «Это замечательно». Он откусил пирожок. «Тогда сейчас управляемся с делами и идем на прогулку». «Отец, можно мне с вами?» Мелиса вопросительно посмотрела на Аяна. «Нет», — довольно строго ответил он. «Белье в починке нуждается, да и посуду помыть нужно. А после можешь сходить к подружкам». «Но долго не задерживайся, нечего по чужим дворам шастать». «Хорошо», — послушно ответила девушка. «Если честно, Мелисса мне очень нравилась. Такая вежливая, уважительная, работящая. Но ее жизнь назвать простой нельзя было. Да и родители держали девушку в строгости. На мой взгляд, даже иногда были с ней слишком суровы. Тем временем и Лора стала обмазывать куски мяса солью и складывать их в бочку» а потом залила все горячим рассолом и прочно закрыла крышку. «Можно носить, сообщила она. А Ян кивнул. «Только поем?» Чуть позже мы втроем отправились на прогулку. Поселок был весьма большим. Дома оказались все однотипными. Одноэтажными, невзрачными. Дороги отсутствовали, да и все вокруг было серым и уныло. Местные жители занимались охотой, Сбором ягод и грибов выращивали овощи и фрукты. Держали скотину, кур, поросят, коров и быков. Особые умельцы занимались гончарным делом. Кто-то сшил одежду, некоторые делали обувь, а потом свои товары обменивали на ярмарке или продавали. Драконы, обладающие магией, правили этим миром и предпочитали жить высоко в горах. Крылатые делились на кланы. Лазурный изумрудный черный алмазные огненные именно последние считались правящей семьей лорд лукян уже перешагнул порог трехсотлетия. но он до сих пор был не женат и наследника не имел ты да и вообще как мне удалось выяснить драконы являлись долгожителями в прямом смысле этого слова мы уже почти подошли к дому когда послышалось аян Обернувшись, я увидела широкоплечиво-темноволосого мужчину, который с интересом разглядывал нас. Наш спутник подошел к нему, и они о чем-то зашептались. «Ирина, идем!» и Лора взяла меня под руку. «Он нас потом догонит!» «А это кто?» поинтересовалась я. «Наш староста. Наверное, у него какое-то дело, Каяну». Мы направились к дому, но в какой-то момент Сама не знаю, почему я обернулась. И с удивлением поняла, что мужчины задумчиво смотрят нам вслед. И мое сердце опять тревожно сжалось.